Глава 39. -я. Выводит на сцену несколько респектабельных особ, с которыми читатель уже знаком, и повествует о том, как совещались между собой достойный Монкс и достойный еврей. На следующий день после этой встречи мистер Уильям Сайкс, очнувшись вечером от дремоты, ворчливым голосом спросил, который час. Этот вопрос был задан мистером Сайксом уже не в той комнате, какую он занимал до налета, хотя находилась она в том же районе, неподалеку от его прежнего жилища. Это была совсем маленькая, плохо меблированная комната в одно оконце. Судя по всему, Сайксу за последнее время не везло. Грабитель лежал на кровати, кутаясь в белое пальто, небритый осунувшийся. Верный пес дремал рядом, А у окна, углубившись в починку старого жилета, сидела женщина Она была такая бледная и исхудавшая Что лишь с большим трудом в ней можно было признать Нэнси «Начало восьмого», — сказала девушка «Как ты себя чувствуешь, Билл?» «Слаб, как чистая вода», — ответил мистер Сайкс «Помоги мне сползти с этой проклятой кровати» Нрав мистера Сайкса не улучшился от болезни Когда девушка вела его к столу, он, не переставая, поносил ее за неловкость, а потом ударил. Девушка заплакала. «Ах ты! Сколько ночей! Сколько ночей я терпеливо ухаживала за тобой! Заботилась, как о ребенке! Сегодня ты пришел в себя, и что делаешь? Скажи, что больше не будешь так поступать!» «Ладно!» — проворчал мистер Сайкс. «Не буду!» «Слышишь?» «Я сказал, не буду!» Но Нэнси продолжала рыдать. Очевидно, с ней опять случилась истерика. Поняв, что самому с Нэнси не совладать, Сайкс позвал на помощь. «Что случилось, мой милый?» — спросил Феджин, заглядывая в комнату. «Помогите-ка, девчонки, нечего пялить на меня глаза!» Феджин поспешил на помощь к девушке, а мистер Плут, вошедший следом, бросил на пол узел, который тащил, и, выхватив бутылку из рук Чарльза Бейтса, шедшего по пятам, вытащил зубами пробку и влил часть содержимого бутылки в рот больной. Пока они хлопотали вокруг Нэнси, секс неодобрительно рассматривал всю компанию. «Ну и каков чертов ветер принес вас сюда?» спросил он Фэджина, когда девушка успокоилась. Вовсе не чертов ветер, мой милый. Плут, развяжи-ка узел и передай Биллу те пустяки, на которые мы сегодня утром истратили все деньги. Плут достал объемный сверток и, развязав, начал передавать один за другим находившиеся в нем предметы Чарли Бейтсу, который раскладывал их на столе, расхваливая на все лады. «Ах, какой паштет из кроликов, бил! А вот полфунта зеленого чаю, такого крепкого, что если засыпать в кипяток, с чайника слетит крышка. Вот полтора фунта сахару, две двухфунтовые булки, фунт хорошего свежего масла, кусок жирного глостерского сыра наилучшего сорта, какого-то я никогда и не нюхал». В довершение Бейтс извлек из кармана большую, тщательно закупоренную бутылку вина. «Ну, вот!» — воскликнул старый еврей с довольным видом, потирая руки. «Теперь ты не пропадешь!» «Да я бы двадцать раз мог пропасть, прежде чем ты пришел ко мне на помощь!» «Как это ты, живая скотина, мог бросить человека на три с лишним недели, когда он в таком состоянии?» Меня больше недели не было в Лондоне. Дела были разные, ответил еврей. А другие две недели, не отставал Сайкс. Другие две недели, когда я валялся здесь, как больная крыса в норе. Я ничего не мог поделать, Бил. Клянусь честью. Чем, чем? Честью? Не раздражайся, мой милый, смиренно проговорил Фэджин. Он проявил весь свой талант и спустя некоторое время привел Сайкса в лучшее расположение духа. Немалую роль сыграла в этом процессе и бутылка. «Все это прекрасно», — сказал наконец Сайкс. «Но сегодня я должен получить от тебя наличные, не так ли?» «При мне нет денег», — быстро ответил еврей. «Зато дома их у тебя груды». Груды! скричал Феджин, воздевая руки. «Да мне не хватило бы даже на...» «Деньги мне нужны сегодня!» — оборвал его Сайкс «Хорошо, хорошо!» — со вздохом сказал Феджин «Я пришлю с Плутом!» «Ни в коем случае! Плут слишком ловок! Он позабудет прийти или собьется с дороги Или будет увиливать от ищейка, не придет Или еще что-нибудь Пусть Нэнси идет в твою берлогу и принесет деньги А я лягу и всхрапну После этого Сайкс больше не стал задерживать гостей. Еврей отправился домой в сопровождении Нэнси и мальчиков, а Сайкс рухнул на постель.